Глава восемнадцатая. «Предатель». Ника вернулась в отель пораньше, планировала до лекции собрать вещи, а после перенести их в квартиру к Кириллу. Предложение перебраться к нему оказалось очень заманчивым. «Дай, Шеля, десять минут пешком. Интернет есть. Стол, где можно поработать, тоже. Никаких ночных визитёров и опасений, что в соседней комнате ошивается убийца». и, главное, большую часть дня она будет рядом с Кириллом, а после того, как они, наконец, поддались чувствам, не хотелось надолго расставаться. Света уже проснулась, сидела на кровати в спортивном топе и лосинах и смотрела что-то на ноутбуке. «Доброе утро», — поздоровалась Ника. Света вскинула голову. «Ой, привет! Привет-привет! Как дела?» Соседка не ответила, снова уставилась в ноутбук, в её ушах белели наушники. Понятно, смотрит что-то интересное и ничего не слышит. Ника открыла шкаф, достала стопку футболок и переложила на кровать, борясь с желанием прилечь на минутку. Очень уж соблазнительно выглядела подушка. Этой ночью она совсем не спала. Давненько такого не случалось. Пожалуй, со времён университетских посиделок перед сессией. Долгожданный 45-й заказ пришел в 4 утра, но Ника продолжила сражаться с ботами. 3 балла — хорошо, 5 — еще лучше. В результате к 8 утра она собрала 53 заказа, за которые полагалась максимальная оценка. Если не случится ничего экстраординарного, после оглашения результатов у нее будет 11 баллов, а это как минимум сертификат как максимум. «Шанс на победу». Неужели она и в самом деле решила бороться за должность в Creative World? Похоже, решила. Иначе зачем прикидывать свои шансы и подсчитывать, что можно сравняться с Катрин, если та заработает всего три балла? Если же блогерша не найдёт способ справиться с ботами, Ника вырвется на первое место. Она достала из шкафа чемодан, положила на кровать и вернулась к одежде на полке. Странно, но Света так и не оторвалась от экрана. Ника была уверена, что соседка засыплет её вопросами. «Как прошло свидание? Где вы были? Почему вещи собираешь?» Но нет, Света была поглощена ноутбуком. День обещал быть насыщенным. Лекция у Макса, четвёртое задание, баллы за контекстную рекламу, потом встреча с Кириллом. Он тоже всю ночь не спал, развлекал её, подбадривал, Иногда вместо ники обновлял вкладку с настройками рекламы, чтобы убедиться, лимит бюджета не превышен. Способ подсказанный Манчини сработал. Решение лежало на поверхности, нужно было лишь приглядеться. Боты съедали деньги, отведенные на рекламу. Поисковая система с небольшой задержкой возвращала их на баланс. Но во время этой задержки объявления не показывались обычным пользователям, ведь алгоритм считал, что деньги закончились. Всё это происходило настолько быстро, что временные задержки сливались в одну бесконечную паузу, и реклама, по сути, не работала. Что в таком случае делать? Ответ прост — Либо отключить ботов, либо убрать ограничения бюджета, чтобы алгоритм считал, что деньги на балансе есть. Первое — было нереализуемо. Второе — рискованно, ведь Грассо предупреждала, потратите больше — не получите баллы. Именно поэтому, изменив настройки, Ника раз за разом обновляла вкладку, проверяя, не улетели ли деньги. Ситуация изменилась. Боты по-прежнему кликали по объявлению, деньги тратились, поисковая система возвращала их обратно, но теперь обычные пользователи тоже видели рекламу и, наконец-то, пошли заказы. Ника закончила складывать одежду, глянула на стоящие в шкафу кроссовки, решила, что положит их сверху и перешла к косметике. Света до сих пор не проронила ни слова. «Эй, соседка!» Ника помахала, привлекая её внимание. «У тебя всё хорошо?» «Как твоя реклама?» Света растерянно посмотрела на неё, вытащила наушники. «Что?» «Реклама, говорю, как?» «Заказы собрала?» «Заказы? Да, ещё вчера. Ой, а ты? Победила, Ботов?» «Победила. Не поверишь мне!» В дверь громко постучали, Света вздрогнула. «Ой, это к нам стучат?» «К нам, конечно. К кому еще?» «У тебя точно все в порядке?» Ника направилась к двери. «Подожди!» Света вытянула шею, выглядывая в коридор, словно могла разглядеть, кто стоит за дверью. «Мы можем притвориться, что нас нет». «Свет, ты чего?» С Юрисом поссорилась. «Нет, не с Юрисом». Стук повторился. Стучали громко и, похоже, ногой. «Кому это приспичило?» «Скажи ей, что меня нет, ладно?» Света явно паниковала, слезла с кровати и огляделась, словно ища, куда спрятаться. «Кому ей?» «Ты откроешь или нет?» Донеслось из коридора. Судя по голосу и тому, что кричали по-русски, в дверь барабанила Катрин. «Да что происходит?» «Ника, пожалуйста, скажи, что меня нет и отдай ей это!» Света вложила в ладонь Ники телефон. В дверь снова постучали. Катрин прокричала что-то про администратора. «Пожалуйста!» Света сложила ладони в молитвенном жесте и прижалась спиной к стене, чтобы от двери её не было видно. Встречаться с разъярённой Катрин не хотелось. Разруливать их со Светой разборки тем более, но соседка продолжала умоляюще смотреть, и Ника сдалась. «Ладно, только мне это очень не нравится». Света одними губами прошептала «Спасибо». Что они на этот раз не поделили, и при тут телефон? Ника открыла дверь. Катрин стояла, скрестив руки на груди и сжимая айфон. Из-за соседней двери выглядывала талия. С дивана напротив наблюдали за происходящим Валерий и Камилла. «Привет, Катрин. Извини, не слышала, как ты стучишь». «Где она?» «И где мой телефон?» Катрин подалась вперёд, намереваясь войти в комнату, но Ника перегородила ей дорогу. «Кто она?» «Света?» «Светы нет. А твой телефон...» «Ты не его держишь?» Катрин смерила её злобным взглядом. У неё разве что ноздри не раздувались от ярости. «Это её!» Она ткнула телефоном в лицо Ники. «На него звонит какая-то...» тетя Анжела, и спрашивает, как дела у ее Светика. Правда? Ника не сомневалась, что у нее получилось изобразить удивление. Она и в самом деле была сбита с толку. Света подменила телефон Катрин? Но зачем? Причем не перепутала, а именно подменила. Иначе с чего бы так бояться визита блогерши? Наверное, это твой. Она протянула Катрин телефон Светы, точнее, тот, что Света дала ей. Катрин глянула на экран, и тот мгновенно разблокировался. Последние сомнения отпали. Света определённо вляпалась в какую-то скверную историю. «Какого чёрта мой телефон делает у тебя?» «Не знаю. Его Света оставила». «Как же противно было врать!» «Но не выдавать же Свету. Катрин её на кусочки разорвёт». «Оставила. Как же? И ты случайно взяла его с собой, когда пошла открывать дверь? Лови!» Катрин швырнула айфон Светы. Ника попыталась его поймать, но... Куда там? Дорогущее устройство шмякнулось на пол. «Эй, полегче!» Она опустилась за айфоном. Экран покрылся паутиной трещин. «Передай этой овце, что полезет еще раз и разбитым экраном не отделается!» Катрин развернулась и зашагала к лифту. Валерия и Камилла проводили её взглядом. Талия вопросительно посмотрела на Нику. Всё в порядке. Ника натянута улыбнулась и захлопнула дверь. Из-за стены выглянула Света. «Ушла? Ушла?» Ника протянула ей разбитый айфон. «Объяснишь, что это было?» Света провела пальцем по треснувшему экрану. Она больше не выглядела испуганной, скорее растерянной и виноватой, как подросток, которого застукали на краже конфет в магазине. «Я просто хотела доказать, что это она натравила ботов». Голос Света дрожал, и Ника поняла, что она вот-вот разревётся. «Понятно». Она вернулась в комнату и указала на кровать. «Садись и рассказывай». Соседка послушно села. я «Я просто...» Она снова погладила разбитый экран и шмыгнула носом. «Жалко как. Мне его папа подарил». Айфон в самом деле было жаль. Но Ника подозревала, что всхлипывает соседка вовсе не из-за трещин. «Я не думала, что так лучится. Хотела только в её почту заглянуть. Пошла в зал. Думала, найду какой-нибудь из Маоотов. Но она Сири отключила...» Вот я и подменила телефон. А когда поняла, что сделала, было уже поздно. Света снова шмыгнула. Глаза её блестели от слёз. Ясно. Пробормотала Ника, хотя ничего не поняла. При тут Сири? Какой зал? И как она телефон подменила? Я пароль подсмотрела. Не все цифры, но остальное подобрала. А потом она вернулась и ушла с моим айфоном. Подожди. Ника села на кровать рядом со Светой. «Ты подменила телефон Катрин и взломала её пароль?» Света шмыгнула и кивнула. «Это же... Света, ты чем думала? Я просто хотела доказать, что это она натравила ботов!» Эта фраза уже звучала как мантра. Похоже, соседка повторяла её, чтобы оправдаться перед самой собой. «Доказала...» «Нет. Я поменяла пароль на ее iCloud, выгрузила все файлы к себе на комп. Ее и в самом деле тоже атаковали. Но я-то думала, она притворяется!» Ника посмотрела на ноутбук, лежащий на кровати. «Ты скопировала ее файлы к себе?» «Да, но пока ничего». «Света, ты себя вообще слышишь? Ты украла телефон, взломала пароль и скопировала чужие файлы». «Но она первая начала! Ей, значит, можно моего котика и ботов?» «Ты сама сказала, что боты не её». «Ну хорошо, не её. Но котика она украла. А та история с телефонами, когда мы все чуть не проспали, я уверена, что это она». «Ты и насчёт ботов была уверена». «Это другое». Ника шумно выдохнула. Соседка и сама понимала, что сделала глупость, иначе не сидела бы, утирая слёзы. однако до последнего оправдывалась, настаивая, что поступила верно. «Света, файлы надо удалить и молиться, чтобы Катрин ничего не узнала». «Но я еще...» «Я только начала смотреть. Вдруг там...» «Света, это... чужие... файлы!» Ника намеренно разделила слова, надеясь, что хоть так до нее дойдет. «Удаляй!» Света потянулась к ноутбуку. Открыла папку, усеянную иконками с предпросмотром видео и фотографий. Однако, вместо того, чтобы выделить всё и удалить, упорядочила файлы по дате. «Я только посмотрю, что она делала в ту ночь, когда порезали мой провод. Если пойму, что это не она, то Азу Сеулю. Честно!» «Как ты это поймёшь? Она же не круглосуточно себя снимает». «Ну и что? Вдруг там что-то есть?» Тогда я не зря, а так. Вот увидишь, это точно она». Света запустила первый попавшийся файл. На экране Катрин позировала перед камерой в фитнес-зале. Ника встала с кровати, не собираясь в этом участвовать. И без того невольно выступила посредницей, передав Катрин телефон. «Даже не знаю, что хуже — испортить чужой кабель или украсть телефон». Света не слушала, снова воткнула наушники И с упрямой физиономией смотрела в экран Ища оправдание собственному безрассудству Ведь если Катрин окажется злодейкой Её поступок будет выглядеть не так уж гадко Ника стиснула зубы и вернулась к чемодану Своё мнение она высказала И нотации читать не собиралась В конце концов, она, Свете, не мама и не тётя Лиза С тётей Анжелой вместе взятые Света знает, что не права. Хочет и дальше творить, чёрте что? Пусть творит. А Нике пора собираться на лекцию. Она переодевалась, демонстративно не глядя на Свету. Её жутко злила вся эта история, а ещё то, что она оказалась в неё втянутой. Упорство Светы особенно бесило. Какого чёрта она творит? Ну, найдёт что-то провокационное на Катрин. Дальше что? Всё равно никому не расскажет, как добыла доказательства «Да и низко это — уподобляться тем, кто устраивает все эти подлости!» «Ника, иди сюда!» В интонации Светы не прозвучало ни одной эмоции, это настораживало. «Света, я не хочу в этом участвовать!» Соседка подняла глаза, и Ника поняла, что поучаствовать всё-таки придётся. Света выглядела такой растерянной, что сразу стало ясно, она действительно что-то нашла — Причём что-то очень неприятное. Ника села рядом и взглядом показала, что готова слушать. Света развернула к ней ноутбук. Ночь, когда вытащили твой телефон из-под подушки. Она эту запись в папочку неопубликованных положила. Света включила видео. Катрин сидела на диване в коридоре. Телефон, по всей видимости, держала на селфи-палке. «Вам кажется, что это легко?» Записала пару сториз, и уже звезда. Аратова и Леоны. Полмира объездила. Всё успеваю, всё у меня получается. Но правда в том, что я не справляюсь. Да, путешествую. Но не вижу ничего, кроме объективов. Забыла, когда на аль -На Все эти фотографии, видео, марафоны. Вы представляете, сколько денег на всё это уходит? Я не вылезаю из кредитов. и не могу разорвать этот круг». «Так, стоп». Ника кликнула пробел, останавливая видео. «Нас это не касается». Она хотела встать, но Света придержала её за руку. «Подожди, тут другое». Она говорила глухо, отстранённо. Ника никогда её такой не видела. Света нажала клавишу, выключающую звук, и снова запустила видео. Катрин продолжила изливать душу, только на этот раз беззвучно. Вот здесь палец Светы указал на объект за спиной блогерши. Ника не сразу поняла, на что смотрит. Фон был размыт. Однако, приглядевшись, она рассмотрела фигуру, открывающую дверь в их комнату. При таком освещении довольно сложно было понять, кто ненароком попал на видеозапись. Однако гадёныша... Выдавала очень необычная прическа. То есть он взял мою карту, пробрался в комнату и переложил твой телефон. А я в это время... Света всхлипнула. Ника села ближе, захлопнула ноутбук и обняла её за плечи. Но я же... Как же... Я такая дура! Света всхлипнула громче и зажала рот ладонью. Ника прижала её к себе, чувствуя, что и сама вот-вот разревётся. «Ты не дура». А вот он — самая настоящая скотина. Света уже вовсю рыдала, а Ника не представляла, как её успокоить. Что не говори, она бы предпочла, чтобы соседка плакала из-за того, что учудила телефоном Катрин, а не из-за того, как поступил с ней Юрис. си дабл нижнее подчеркивание «Эдьюкейшн». Юрис Янсенс рассчитывает получить еще четыре балла. Два этапа соревнований позади. Лидирует по-прежнему Катрин, на втором месте Ника, а герой нашего сегодняшнего поста Юрис Янсенс делит третье место с Карлом манчини Стив. Как думаешь, тебе удастся победить? Юрис. Уверен, У меня отличные шансы. 5 баллов по итогам первых двух заданий. И за третье задание я получу 4 балла, так как сумел собрать необходимое количество заказов. Стив. Довольно круто, учитывая атаку ботами. Что скажешь по этому поводу? Юрис. Похоже, кто-то готов выложить большие деньги ради победы. Я довольно неплохо разбираюсь в digital маркетинге Весь мой бизнес завязан на продаже через amazon Знаю, что стоят такие атаки недешево. Стив. Как думаешь, тот, кто это устроил, заслуживает отчисления? Юрис. Однозначно. Я против грязных методов. Надеюсь, преподаватели найдут нарушителя и отчислят. Полное интервью с Юрисом смотрите в IGTV. Хэштег «Курсы маркетинга», хэштег «Наши студенты», хэштег «CW», нижнее подчеркивание «Истанбул». Нравится Райтер Орехова и еще 69 300.